Глава восьмая Надежда В голове стучали отбойные молотки. Много, с разных концов. Глаза от чего-то открываться никак не хотели. Такое ощущение, что веки опухли, И их никак не поднять. Пришлось приложить усилия. Зрение почему-то замутнялось. Моргнула несколько раз, чтобы лучше видеть. Оглядела помещение, где я находилась. Веселенькие желтые стены, приглушенный свет. Анжелика в кресле качалки тычет пальцем в планшет. Только ковра с олежками на стене не хватает для полной домашней обстановки. Разлепила сухие губы и хотела сказать привет. Но из меня вырвался лишь невнятный хрип. Лика тут же вскинулась и уставилась на меня. «Ой, проснулась!» Она с кряхтением выкарабкалась из высокого кресла. «Подожди, сейчас воды дам!» Через секунду мне в губы уткнулась трубочка. С жадностью глотнула воды. «Много не пей, затошнит. У тебя сильное сотрясение, плюс наркоз был». С сожалением выпустила трубочку и повернула голову. Комната тут же закружилась, превратившись в солнечное пятно с рыжим облаком посередине. Остановившись на половине поворота, решила больше не рисковать. «Где я?» — зажмурилась, пытаясь восстановить резкость зрения. «В нашей больнице!» «Правда, пришлось эту палату срочно ремонтировать». И сушить тепловыми пушками. Но зато тебе тут будет тепло и комфортно. Вика даже краску специальную без запаха нашла. Тут же оповестила подруга. Я сглотнула. Сколько? Сутки уже прошли. Даже больше немного. Виталик скоро на стену полезет. Вертолет хотел тебе организовывать, Только врач отговорил. Шепотом добавила она. «Он в контору уехал, попросил мне за тобой присмотреть. Сказал, что преступнику добивать тебя в моем присутствии – сущее самоубийство. Вон даже биту в угол поставил». Она кивнула в сторону, но голову я поворачивать не стала. «Вся область на ушах стоит. Ищут того, кто на тебя напал. Ты хоть его видела?» Удар сзади был нанесен, могла и не видеть, или не помнить, рассуждала лика, избавив меня от необходимости отвечать. В это время дверь открылась, и в палату вошел Догилев. По привычке дернулась, тут же заработав резкую головную боль. Словила неодобрительное поджатие губ. «Не дергайся, трогать не буду», — глухо сообщил он. Тут же поняла, что не против того, чтобы он меня трогал. Сотрясенное сознание сразу же напомнило о том, как мне с ним спокойно и комфортно, несмотря на постоянные ссоры. «Мгм!» — согласилась и тут же добавила «Спасибо!» Потому как помрачнел Виталик, поняла, что забыла добавить, что за палату и уют. Они за отсутствие прикосновений ко мне. Однако мужчина понял все не так. Через минуту, восстановив душевное равновесие, он спросил. «Ты помнишь, кто это сделал?» Я закрыла глаза. «Нет». Голос был очень хриплым и снова захотелось пить. Вновь открыв глаза, заметила пристальный взгляд Догилева. «Не поверил». «Ну да». Вру я так себе. «Я сейчас врача позову». Анжелика быстро исчезла за дверью, давая нам время поговорить. Виталик встал у кровати так, чтобы мне не было нужды поворачивать голову. «Очень больно». На последнем слове его голос сорвался. Я удивленно посмотрела на него. «Нет», — ответила тихо. «Голова кружится». Он кивнул и как-то несмело улыбнулся. Странно, обычно он очень уверен в себе, а тут какой-то сомневающийся. Я в армии, когда сотрясение заработал, тоже не камельфо было. Тошнило неделю, такое ощущение, что в мозгах куча муравьев носится. Выдал он неожиданный факт. Но быстро посерьезнел. Если будет очень больно, говори, укол сделают. Так как я ни разу не партизанка, то боль терпеть и не собиралась. Но пока особо сильно виски не ломила, если головой не вертеть. На вопросительный взгляд Догелева согласно опустила ресницы. Как себя чувствует наша пациентка? Послышался голос от двери. Я перевела взгляд и удивленно посмотрела на отца одного из своих учеников. «Надежда Ивановна, очень хорошо, что вы проснулись. Сейчас самое время, чтобы вас осмотреть». Он вытащил из кармана маленький фонарик. «Я хорошо себя чувствую», — невнятно сообщила, еле ворочая языком. «Ну-ну, вам не стоит напрягаться. Меньше разговаривайте, больше слушайте». А то к вам с утра следователь пожалует и придется отвечать на всякие неудобные вопросы. А еще у вашей палаты военные дежурят на всякий случай. Преступника-то так и не поймали. Сколько я вам пальцев показываю? Доктор то светил мне в глаза, то руками передо мной водил, то нажимал на мои руки, спрашивая реакцию. Угу! Наконец закончил он. Отлично. При таком сильном повреждении, как у вас, вы удивительно предрасположены к быстрому восстановлению. Вот что значит молодой здоровый организм, довольно заключил он. Сейчас придет медсестра и введет вам препараты, а после отдыхайте. Мгм, согласилась, у медсестры под напряженным взглядом Догелева тряслись руки. Однако она попала мне в вену с первого раза. Под таким же пристальным взглядом вколола мне лекарство внутримышечно. Я бы покраснела, если бы могла. К счастью, я так устала, что мне было уже все равно. Едва за медсестрой закрылась дверь, как мои глаза закрылись. Уже проваливаясь в темноту, почувствовала рядом с собой терпкий мужской запах. «Спи!» Скорее почувствовала, чем услышала шепот, и погрузилась в сон. Утром проснулась рано, за окном было еще темно. В голове немного шумело, но я списала это на то, что на моей голове тугая повязка. Привычно осмотрелась в полумраке палаты. В кресле качалки, где раньше сидела Лика, посапывал Виталик. Светлая трехдневная щетина выбивалась из привычного образа. Но и в таком виде он был удивительно хорош собой. Сморгнула набежавшие непонятно от чего слезы. «Сидит тут красивый такой, а у меня голова замотана. И страшная я вся, и вообще образина по жизни!» Шмыгнула носом и тут же скривилась от боли в затылке. Блин, даже нормально всплакнуть не получается. Нать, ты чего? Догелев проснулся и быстро перебрался ближе к кровати. Ну вот, еще и человека разбудила. Новая порция слез хлынула из глаз. Так, я сейчас позову кого-нибудь. Виталик метнулся к двери, но я его задержала. Нет, стой, еле выговорила, но он послушно остановился. Это я так. Видимо, последствия сотрясения. Решила списать все туда. «Точно не больно?» – опасливо спросил он. Хотела помотать головой, но вовремя вспомнила, что делать этого нельзя. «Нет». Он осторожно отошел от двери, сел в кресло и уставился на меня, как удав на удавиху. Я попыталась собрать все мозги в кучу, в моем случае чуть ли не в буквальном смысле, и задалась одним важным вопросом. «Почему ты спишь здесь, в кресле?» «Потому что кровать для меня забыли поставить, а на том исчадии, на котором ночевал вчера, я лежать больше не согласен». После недолгого молчания ответил он. «Тогда почему ты домой не уехал?» Я попыталась нахмуриться, но из-за повязки ничего не вышло. Виталик укоризненно на меня посмотрел и помолчал. «Ясно. Догадайся, мол, сама». «Сейчас обход будет», — Догелев демонстративно посмотрел на часы. «Мне тут же стало интересно, сколько сейчас времени. Но часов я нигде не увидела. Если только у сидящего передо мной мужчины отобрать». Минут через десять в палату вошел вчерашний доктор, который держал большую папку. Все так же посветил мне в глаза фонариком, поспрашивал всякие глупости на вроде моего имени и даты рождения. Затем, еще раз осмотрев меня, заявил, что сейчас меня покормят. Затем перебинтуют голову и после этого со мной хочет побеседовать человек в погонах. Кормили меня куриным бульоном, так как все остальное через трубочку было проблематично употреблять. Догилев заботливо держал трубочку у моего рта и не говорил ни слова. Потом мою голову перевязывали, для чего меня приподняли на умной кровати. — Вот так. Сейчас повязку сменим, и все хорошо будет, — причитала медсестра в возрасте, пока доктор осматривал результат. «Эх, жаль, такие волосы пришлось отрезать!» Я тут же смутилась. Помимо страшной морды лица, еще и волосы обкарнали. пугала огородная Пока забинтовали, пока вкололи все лекарства, я так устала, как будто два дня без перерыва копала картошку. И потолок еще несколько минут вертелся во все стороны, несмотря на то, что я лежала и не двигалась. «Надежда Ивановна, как вы себя чувствуете? Готовы встретиться со следователем?» Спросил доктор обеспокоенно. «Может быть, вам позже с ним поговорить?» «Нет, нет», — запротестовала. «Со мной все хорошо». Мужчина лишь вздохнул, покосился настоящего в стороне Догилева и выглянул за дверь. В палату вошли двое мужчин. И одного из них я знала очень хорошо. И Евгений Лаврентьевич обрадовалась. «Ох, Натька, Натька, я тебе уже сколько лет твержу, чтобы ты меня дядей Женей величала. Не слушаешься никак. Вон чего учудила, в больнице лежишь». «Я случайно...» — попыталась оправдаться. «Я это от вас с дочкой уже десять лет слышу», — пожурил он меня. — Ладно, опустим лирику. Дядя Женя посерьезнел. — Вот этот гражданин, главный следователь области, хочет с тобой побеседовать. Я согласно опустила ресницы. — Гражданка Паркунова Надежда Ивановна? Голос мужчины был слишком громким и резким. Я невольно поморщилась. — Да. — Так. Он заглянул в бумаги. «Вы проходите потерпевшие в деле о покушении на убийство?» «Да!» — теперь уже удивилась. «Если бы хотели убить, то одним ударом дело бы не обошлось. Вы помните, кто на вас напал?» Мужчина острым взглядом впился в мое лицо. «Она не помнит», — встрял Виталий. «Господин Догилев, гражданка должна сама отвечать на вопросы» предупредил представитель власти и вновь повернулся ко мне. «Может быть, у вас есть предположение, кто это сделал? К примеру, бывшая ревнивая подружка вашего молодого человека или недовольная оценкой ученик?» «Что вы?» – возмутилась я. «У меня все ученики замечательные!» «Хм!» – следователь вновь уткнулся в бумаге. Продолжить допрос он не смог, так как в палату без стука ворвался взъерошенный Артур. Я даже поморгала, пытаясь убрать глюк, но парень был настоящим и никак не хотел исчезать. «Товарищ командир, собака, которую мы у саперов одолжили, нашла орудие преступления. Сейчас парни сообщили». Он чуть повернулся ко мне и подмигнул. Моргнула в знак приветствия. Дядя Женя, державший меня за руку, тут же выпрямился. «Что? Где?» «Это Полена. Нашли в поленнице у дома Екатерины Паркуновой, когда проверяли ближайшие дворы. Там ворс от шапки остался, и пара капель крови», — отчитался Артурка. «Извини», — проартикулировал мне одними губами. Я криво улыбнулась. «Отец не просто идиот. Он круглый идиот» если принес то, чем меня ударил, к дому. Ванька объявился, догадался Евгений Лаврентьевич и повернулся ко мне. Снова дарственную просил. Да, теперь-то уж чего отпираться. Подождите, встрял следователь. Кто такой Ванька и какая дарственная? Иван Паркунов, отец Надежды Ивановны. Ее бабушка чуть больше 10 лет назад написала завещание, где все свое имущество оставила единственной внучке. Шесть лет назад женщина умерла, и Надя вступила в права наследования, так как как раз 18 лет исполнилось. Об этом узнал ее отец, который также претендовал на наследство, и с тех пор он регулярно требует от дочери написать на него дарственную. И отдать имущество ему. Сейчас, видимо, дошел до крайней меры И для большей убедительности Ударил дочь по голове по Ленам, Пояснил Шулетов И повернулся к Артуру. Его взяли? Парень кивнул. Так точно! Скрутили сразу же, как собака показала. Не тетю Катю уже связывать, Добавил он неразборчиво. Твою мать! Зло выругался Догелев и пнул свежепокрашенную стену. скривившись от боли, отвернулся к окну. «Точно! И мою мать тоже! Уверена, она скоро появится в больнице и начнет выносить мне мозг, хотя, возможно, в реанимацию ее не пустят. Но я же когда-нибудь отсюда выйду, и тогда от нее точно покоя не будет». Дядя Женя, понимающе посмотрел на взбешенного Виталика. А следователь явно вознамерился побеседовать с моим родителем. Я мысленно пожалела бедного мужчину в погонах. Моего отца не каждый выдержит. Совершенно невозможный человек. Через две минуты в палате остались лишь Догилев и я. Он все так же изучал что-то в окне. Я даже с кровати чувствовала его напряжение и раздражение. Нарушить тишину не решилась, так как чувствовала, что где-то накосячила. «Ты не сказала, что это был он!» Наконец-то изволил он хоть как-то обозначить проблему. Я глубоко вздохнула. «Отец все-таки!» Он повернулся и впился в меня своими светло-карими глазами. Через минуту кивнул, принимая ответ. А еще через две как-то истерично рассмеялся. А я-то думал, почему ты на меня как на дебила смотрела, когда я тебе деньги предлагал? И большое ли наследство? Иронично прищурился. Я сморщила нос. Дом в Адлере, двухэтажный. Соседка летом его отдыхающим сдает. Половину мне отправляет. Я на эти деньги в универе отучилась. Сейчас откладываю. Мало ли на что пригодятся. Попыталась оправдаться, как будто это была какая-то постыдная тайна. Догилев хмыкнул и потер щетину ладонью. Господи, угораздило же меня так, а? Ну где я так в жизни нагрешил? И снова засмеялся. Правда, как-то печально это у него вышло. «Тебе виднее!» — проворчала, вообще не понимая этого человека. «Чем ему дом в Адлере не угодил?» Смех резко оборвался. Виталик снова просканировал меня глазами. «Отдыхай, больше тебя никто не побеспокоит!» И широким шагом вышел из палаты. «В смысле не побеспокоит?» — с трудом моргая спросила у пустой палаты. «Может быть, я хочу, чтобы беспокоили? Беспокоил!» Глаза как-то сами собой закрылись, и я уснула. Да, говорят, что его уже в областной комитет увезли. Сознался во всем. И что Полена специально взял, когда Надя мимо дома проходила, и погнался за ней, чтобы приструнить. Не ожидала от дяди Вани такого распознала Анжеликин голос. «А я почему-то так и думала. Не верю я в то, что из плохого человека вдруг получится хороший», Добавила Вика. «Не бывает плохих людей», Отозвалась Татьяна. «Если они и делают что-то плохое, То это не от хорошей жизни». Я растянула губы в улыбке и открыла глаза. Девочки стояли в палате и рассматривали меня. «Красавица!» — протянула Вика. «Уже лучше выглядишь?» — добавила Лика. «Тебе не больно?» — спросила Таня. «Нет», — ответила. «Если честно, то чувствовала я себя не в пример лучше, чем за два пробуждения до этого. По крайней мере, зрение сейчас не подводило. Осторожно подтянулась на локтях, чтобы поднять тело выше». Голова слабо закружилась, но я не обратила на это внимания. «Не двигайся!» Девочки тут же пришли в движение и помогли мне устроиться полусидя. «Спасибо!» — поблагодарила. «А Виталика здесь нет?» — спросила. Подруги переглянулись. И Лика нехоть осозналась. «Он в конторе. Приехал днем злой как черт. До этого с отцом твоим разговаривал. Им дали пять минут пообщаться. Руку дядь Вани сломал и челюсть выбил. Еле оттащили. Сейчас ходит, рычит на всех. Ему Гек уже предлагал себя в качестве спаринг партнера Только он отказался. Лика села на край кровати. — Мне кажется, там дело не только в твоем отце. Он меня насчет наследства твоего спрашивал. А я и забыла уже про него. «Да лечить его надо. Я таблеточки хорошие знаю», Тут же добавила Елизарова. «Он хороший. Просто сейчас чувствует себя плохо», Произнесла Таня. «У тебя все хорошие», Проворчала Виктория. «Девочки, я вас так люблю», Созналась я со слезами на глазах. Девочки переглянулись. Реакция на лекарство, наверное, глубокомысленно изрекла Илизарова.